Хилон удовлетворенно вздохнул. В жизни не приходилось ему видеть таких рук и такой груди. Вот это и есть, сказал Кварт.